Ну, с леопардом понятно, известно, сколь ослепительны звезды и саван, но и расту Петровичу сыну блеклых северных небес казалось бы вздыхать было особенно не почему. Однако штуковая особенность звездного неба у всякого, кто глядит на него, сладко щемит сердце. Возможно, мы и в самом деле родом откуда -то оттуда. Думать на эту тему было интересно. И, прогуливаясь по темному усаду, Фандорин еще некоторое время размышлял о других планетах. Луна скрыла за небольшой тучей, звезды вспыхнули еще ярче, особенно созвездие Большой Медведицы, которое лучше всего наблюдать именно в апреле. Раст Петрович задрал голову и замер. Вдруг откуда-то?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 Вот и сейчас из темноты прошелестел тихий голос. — Добрый вечер, сэр! У куста блеснул позумен плеврей. Меня зовут Джим. У его милости, как звездная ночь, к бессоннице, Ни почем спать не желают. Эраст Петрович слегка поклонился обоим лорду и лакею. Хотел сказать старику, что он ведь вежливый, Но жертву удара смотрела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 В чем Ираст Петрович получил возможность убедиться в первый же четверг? «Дело в том, что по четвергам на чай приходил старинный приятель хозяйки». Мистер Парсли, дворецкий Беркли Хауса, они знали друг друга лет сорок, и в прежние времена Парсли наведывался во флигель чуть не каждый день, но из-за напряженности, возникшей между обитателями большого дома мисс Палмер, сократил число визитов до одного в неделю, чтобы соблюсти лояльность по отношению к работодателю. В четверг же у дворецкого был законный выходной.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 Лишенные возможности передвигаться или позвать на помощь, дик долго и мучительно, две или даже три недели умирал от голода, возможность утолить жажду у него была, прямо у его ног проходил жалоб для сточных вод, питье мерзкое, но способное восполнить потребность организма во влаге. Однако, хотя обстоятельства гибели стилета более-менее ясны, в этой истории остаются загадки, на которые нет ответа.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 Но я догадываюсь, что там произошло. Это то Лири, судя по фамилии, ирландец. А раз ирландец, значит, не дурак выпить. Поймал в сточной крови бандита, обезоружил, сковал наручниками и отправился праздновать. А парня прицепил к железке, чтоб не сбежал. О, как умеют праздновать ирландцы, я знаю. Вы помните Пито Рейли, мисс Палмер? Ну, того, что был у нас младшим лакеем.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 Для Ираста Петровича в истории Джека Подрошителя никакой загадки не было, но говорить это он, конечно, не стал. Имелось у него и предположение относительно пропажи инспектора ирландца, не бог весь какой ребус. Однако к чему попусту сотрясать воздух? Фондорин сказал лишь, я немного знаю полицейских. Старый служака нипочем не отправится праздновать, пока не сдаст преступника в участок и не оформит это по ротоколам. — От этого зависят наградные и продвижение по службе. — Ну, тогда я не знаю, — пожал плечами мистер Парсли, — и вправду неразрешимая загадка, разве что мисс Палмер разгадает. Эраст Петрович вежливо улыбнулся, решив, что это шутка. Каково же было его удивление, когда старушка, обмакнув в чашку кусочек печенья, заметила, здесь и разгадывать нечего.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 Дворецкий ахнул. — Как? Два? Откуда? Дело, очевидно, было так, как ни в чем не бывало, продолжала старая дама. Инспектор настиг преступника под землей. Завязала схватка, в которой Олири одержал верх. Чтобы перевести дух, он приковал арестованного к скобе, и тут оба совершили пароковой ошибки, стоившие им слишком дорого.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 и упал в сточные воды слишком далеко, чтобы прикованный мог до него дотянуться. Где-нибудь там бедный ирландец лежит. Ну, разве что отнесло его, на несколько шагов в сторону до первой перемычки. Блестящая дедукция! Почтительно наклонил голову Фандорин, а Дворецкий затропился домой писать в стандарт о сенсационном открытии.